Рассмотрим указанные элементы. Лингвокультурный, лингвокогнитивный концепт путешествия. Читателю требовы медиатекста важно проверить в процесс путешествия, увидеть конструируемую автором модель иной культурной среды, стать опосредованным спутником главного героя. В заграничной поездке, по словам Коккера, присутствует та самая инаковость посещаемой страны, которая делает путешествие ценным, дает чувство обновления и почти бесконечное впечатление свободы. Текст о путешествии затрагивает несколько концептов, располагаясь в их смысловом поле. Термин «концепт» связан с именем Аскольдова Алексеева, создавшего теорию концептов в 1920-е годы. В конце 20 века Дмитрий Сергеевич Лихачёв развил термин концепт, характеризуя семантику языковых единиц и ввёл понятие концептосфера. Учёный указал на взаимосвязь концепта, культурного опыта человека, запаса его знаний и навыков, осведомлённости и эмоционального опыта, подчеркнув корреляцию смыслового поля концепта с культурной памятью конкретного народа. Этот аспект и является значимым для настоящего исследования, так как способствует лучшему пониманию аудитории трево-медиатекста. Следует также отметить вклад Степанова, первым описавшего структуру концептов русской культуры. Исследователь допускает существование общечеловеческих, вне национальных элементов концепта, что подразумевает, применительно к предмету нашей работы, потенциал трево-медиатекста в глобальном информационном пространстве. Сегодня существуют различные подходы к пониманию концепта когнитивные, лингвокультурологические и культурологические. Никишина под концептами понимает мыслительные образы, стоящие за языковыми знаками, означаемые языковых знаков. Согласно логике исследователя, из концептов составляется семантическое пространство конкретного языка, а по семантическому пространству можно судить о структурных знаниях в их конкретно национальном преломлении. Иными словами, специфика бытового языка Эм, каждого концепта зависит от конкретной лингвокультуры, в котором он сформировался, и связанного с определённым языковым знаком семантического поля. В настоящей работе мы склоняемся к определению данному Волосухиной. Концепт предстаёт как весь потенциал значения слова. Помимо основного смысла, он включает дополнительные культурные, личностные, национальные и другие ассоциации и оттенки, которые могут проявляться в речевом общении или определённом контексте. Концепт включает помимо понятийной стороны ценностную и образную составляющие, то есть актуальность данной сферы в той или иной линговой культуре. В нашем понимании концепт путешествия актуализирует систему ценностей, в которой идеология путешествия является самостоятельной, в некоторой степени обособленной от внешнего влияния, например, от политики, науки, религии и тому подобное. Гончирова под концептом понимает ментальное национально-специфическое образование, планом содержания которого является вся совокупность знаний о данном объекте, а планом языкового выражения совокупность лексических единиц, доминирующих и описывающих данный объект. По мнению исследователя, концепты являются носителями культурной памяти народа. Именно поэтому рассмотрение истоков происхождения концепта в определённой культуре является важным для трактовки его смыслового наполнения в современности. Гончарова с уверенностью относит путешествие к концептам русской лингвокультуры, в то время как туризм, по мнению исследователя, представляет собой понятие, термин, принадлежащий определённой сфере человеческой деятельности, сгусток рациональной части концепта путешествия. Концепт путешествия связан с более ранним концептом путь, в смысловой структуре которого актуализируются оппозиции свой-чужой, дом-вне дома, обжитое-неосвоенное пространство, правда-ложь, жизнь-смерть и другое. Григориев, анализируя слово путешествие, замечает, что одна его лексическая составляющая путь, предполагает прежде всего пространственные характеристики, знакомые или незнакомые действующему лицу. Другая шествие, как определённым образом понятые и организованные движения. Сегодня данный концепт является одним из ключевых элементов медиасферы. Практически ни одно произведение массовой культуры, популярные книги, фильмы, видеоигры, театральные постановки не обходится без него. В этом смысле логично, что концепт путешествия стал объектом внимания различных гуманитарных наук. Данный концепт изменялся с развитием языка и культуры в течение столетий. Рассмотрение его развития представляется существенным и интересным при выявлении типологических функциональных особенностей тревел-медиатекста. Студенова иллюстрирует лексико-семантическую группу путешествия следующим образом. В пути человек испытывает подъем радостных чувств, У него возникает неопределённое желание стремиться куда-то в даль, к чему-то необычному, появляется ощущение свободы от условных правил повседневности, возникает стремление жить в мечтах, в отрыве от действительности. Таким образом, концепт путешествия тесно связан со стереотипами автора и аудитории. Он актуализирует фантазии. По Куприянову к устойчивым мотивам путешествия следует добавить мотив полемики с другими авторами или с устоявшимися представлениями это относится к художеным, проблемам политическим и в некоторой степени к научно-популярным текстам о другой стороне или территории. Полемика трева медиатекста может заключаться в сравнении конкретного маршрута с другими альтернативами по уровню комфорта, развитию инфраструктуры, в констатации неоценённости территориального бренда в разрушении стереотипов и тому подобное. При этом современная медиа-среда в условиях кроссплатформенной коммуникации представляется для аудитории множество полемических площадок, что дает дополнительные возможности для воплощения концепта путешествия посредством таких жанров, как отзыв путешественника или комментарий в видеоблоге. Как отмечает Григорьев, по своему статусу концепт путешествия является фундаментальным семантическим примитивом любой культуры, пронизывая культурное бытие сверху донизу от бытовых мелочей до высочайших произведений искусства и литературы. В эпоху преобладания массовой культуры и так называемого инфотеймента требовал медиатекст как среда воплощения концепта путешествия, привлекая внимание аудитории просветительской интенцией и развлекательными приёмами при описании экзотических территорий, что наиболее заметно в глянцевых журналах и тревел-шоу. Концепты, родственные концепту путешествия, входили в античные поэмы и историографические заметки, средневековые купеческие и паломнические записки, отчёты первооткрывателей, философские романы нового времени и эпохи Просвещения. Концепт путешествия всегда явлен нам в виде словесного или устно оформленного рассказа, сказа, сообщения, которое в современных условиях имеет ещё и визуализированный подтверждающий ряд. Григоリエв. Таким образом, современный текст о путешествии как средство реализации указанного концепта в том числе «Трево-Медиатекст», является поликодовым, то есть сочетающим визуальный и вербальный компонент. Логика развития концепта путешествия обращает наше внимание к истории путешествия в жанрах русской словесности, поскольку данный концепт образуется на пересечении различных концептов, исторически предшествующих ему. Речь идет, например, о концепте «Еда», в котором, согласно замечанию Савельевой, содержится значительный объем социо- и этнокультурной информации. Русскоязычная лингвокультурная схема путешествия, по мнению Стародубцевой, объединяет путешествия, в том числе под схемы, которые активируются в большей или меньшей степени по мере поступления информации. По утверждению Форсдика, Бассу и других Растущее взаимосвязь с мира привела к переходу от географического к онтологическому пониманию концепции путешествия, в которой основное внимание уделяется не другому, а самому себе и собственному отношению к инаковости. Данное утверждение относится как к репрезентации концепта путешествия в текстах с преобладанием авторского начала, например, травелок, так и к тревому лиди тексту, в котором образ автора сливается с обобщённым представлением о потребностях аудитории. Одной из черт репрезентации концепта путешествия является употребление нетранслитерированных слов английского языка, ставшего лингва франка, в тревел-медиа дискурсе. Массовое появление заимствований и экзотизма в данном дискурсе Гончарова связывает с изменениями в менталитете русскоговорящих людей, потребностью русских в социализации, а также с желанием российских туристов демонстрировать более высокий уровень жизни и знаний. В широком смысле под концептом путешествия в нашей работе мы будем подразбивать смысловую доминанту путешествия, которая проявляется на лексическом и фразеологическом уровне, на уровне словосочетаний, с чем внутри предложений и текстов в целом, а также в виде совокупности текстов, например, журнал Traveler